Глава 50. Алиса. Осматриваю свои покои и даже ухо к двери прижимаю. Тишина. до да мира дома нет? Отлично. Довольно выдыхаю и начинаю снимать платье. Жаль, оно уже испортилось. Все же где я только не была, но, возможно, магия его спасет. Оставлю на кровати. Глядишь, прислуга додумается почистить, а не сразу выкинуть. Переодеваться приходится опять в платье, так как я собираюсь прогуляться по городам, а девушки здесь в брюках не ходят. Я и так приметная волосами. Пусть хоть одежда не выделяет меня из толпы. Надеваю белую шелковую блузку с широкими рукавами, чтобы скрыть свои браслеты. Поверх идет сарафан бордового цвета на широких лямках. Небольшой корсет наталии и длинная юбка в пол, украшенная красивой вышивкой из зелени и цветов. Не хочется, но приходится накинуть наверх накидку серого цвета, чтобы хоть как-то прикрыть лицо и волосы. Дамир и Сивар точно будут меня искать, а тратить свою магию на иллюзию расточительно. Теперь я понимаю, что мне понадобится очень много магии, поэтому стоит поберечь ее. Ведь планы у меня грандиозные. Сперва я попробую найти темных и каким-нибудь способом поместить их в мой шар. Инструкции я не нашла, но думаю, магия подскажет, что делать. Тем более поиски могут занять много времени. Хотя у меня была мысль найти суперзаклинания, чтобы как-то их всех объединить. Нужно будет еще наведаться в библиотеку, но чуть позже. Севар, чувствую, все еще в Академии. Наверное, пересматривает мои книги. Хотя зачем? Он же знал, что мое время на исходе. Но рисковать и возвращаться прямо сейчас не буду. Мысли о том, что меня обманывали, корежило. А я ведь начала им доверять и чуть не повелась на красивые слова. Хотя была в них и правда. Знакомый холод стал опять подступать а пустота в груди росла с каждой минутой. Но когда я была рядом с ними, я словно оживала. И теперь я не знала, что мне делать. Я не хотела стать бездушной и холодной, но понимала, что если я к ним приду, то меня не отпустят, а у меня дело. Кстати, о делах. Еще один важный пункт до того, как я покину этот мир притащить мужчин в храм. Так что, видимо, мне все же придется к ним прийти или придумать план, как переместить их тушки в храм, скажем, во время сна. Пункт третий и кажется самый сложный – найти способ выжить. Как избавиться от магии, которую я считаю частью себя, и не навредить всем вокруг. Об этом я подумаю, уничтожая храмы Тагаса. И сделаю благое дело. Негде будет ему молиться, значит, он ослабеет. Да и перенестись я, оказывается, могу в любое место. Так что найти храмы теперь не составит труда. План на грандиозны, времени мало, и я полна решимости, но сперва поесть. Как говорится, война войной а обед по расписанию. И раз мне осталось жить не так долго, то хоть попирую, Денег на браслете, как сказал Дамир, у меня предостаточно. Хватаю свою сумку, поправляю плащ, а потом сжимаю камень переноса. Хочу оказаться в отличном месте, где вкусно готовят стейки. Знакомое сияние и чувство падения. В миг, и я опять приземляюсь на свою пятую точку. Опять забыла про подушки. Ворчу, поднимаясь на ноги и осматриваясь. Что я могу сказать? Местечко выглядит необычным, в том плане, что это не город и не шикарный ресторан, а обычная деревенька, полная волков и больших кошек. Я у оборотней. Так как меня выкинуло буквально у дверей некого кафе или трактира, я решаю, что мне сюда. Кто сказал, что вкусные обеды подают только в дорогих эксклюзивных ресторанах? Вот и я... Предпочитаю не расстраиваться, так как главное не помпезность, а вкус блюда. Вхожу в довольно уютное местечко и осматриваюсь. Пусто, ни посетителей, ни официантов. А «Ау, есть кто живой?» Кричу, делая шаг вперед, кажется, это трактир. Есть деревянная стойка, несколько столов и стульев без скатертей. Но они и не нужны, а то бы место смотрелось странно. «Мы закрыты», — раздается женский голос, а потом ко мне выходит незнакомка лет пятидесяти. Каштановые волосы едва тронуты сединой. Невысокая и явно любительница покушать, но ей идут пышные формы, а вот грустное лицо — нет. «А когда откроетесь?» «Никогда. Весь город уходит». «А вот это интересно. Могу я узнать, почему?» Женщина осматривает меня, С ног до головы и почему-то грустно кивает. Вы, видно, не местные и не знаете, что наши земли прокляли темные. Недалеко отсюда они провели свой кровавый обряд, и земля стала чернеть. Урожай гибнет, а животные разбежались. Лес начал умирать, а значит, эта зараза и до нас скоро дойдет. Несколько охотников, которые побывали в чаще, сейчас при смерти И ничто им не помогает. Ох уж эти темные. Похоже, приступить к грандиозной зачистке придется уже сегодня, сейчас. Знаете, вам несказанно повезло. Я как раз уничтожаю проклятие темных. Ну и их заодно. Давайте так. Я сначала помогу вашим больным. Потом излечу место, где проводился ритуал. После посмотрим, что там с лесом. А взамен вы меня накормите. Идет. «Девочка, ты здорова? Как ты сможешь с этим справиться?» В глазах женщины видна насмешка, но и некая надежда. «Неважно, как. Главное, я смогу потом поесть. И да, мне бы провожатого, чтобы найти больных и то самое место». «Я пойду», – неожиданно произносит мужской голос. Разворачиваюсь и вижу высокого хмурого мужчину, одетого в кожу и с мечом за плечами. Видно, хозяин, так как он стоит вальяжно облокотившись о стойку и с некой надеждой смотрит в нашу сторону. Хорошо, так что договорились? Я вопросительно киваю женщине. Если ты сможешь все исправить, я не то что стол накрою, я настоящий пир закачу. Это она так обрадовалась или не верит в меня? Отлично. Итак, где больные? До лазарета меня довели довольно быстро. Это был небольшой домик, которому уже на пороге пахло травами и несло смертью. Тьма во мне зашевелилась. Хороший знак. Пройдя внутрь, увидела седовласого мужчину, который держал молодого лежачего парня за руку. Больному было от силы лет двадцать. симпатичный, длинные каштановые волосы, поджарое тело, на котором виднелись черные вены. Они шли от плеча и словно пытались заполнить собой всего пострадавшего, сам парнишка был без сознания и еле дышал. «Уходите!» – неожиданно взревел старик, даже не оглянувшись на нас, а потом заплакал, смотря на юнца. Видимо, он был родственником, слишком уж сильно переживал за парня. Обижаться не стало, прекрасно поняв ситуацию. «Здравствуйте, я пришла помочь». Тут ничем не поможешь, он проклят темными. Так я специалист по темным, позволите?» Говорю, подходя с другой стороны кровати. Наконец-то на меня обращает внимание и поднимает взгляд, но ненадолго. В серых глазах читается вселенская боль. «Они почти забрали у меня единственного сына, и я не могу ему помочь. За что мне эта кара? Чем я разгневал богов?» Ясно, меня не слышат и утопают в своем горе. Касаюсь ладошки плеча и тут же чувствую холодную тьму, которая медленно убивает юношу. Она чем-то похожа на мою, но иная, злая что ли. Нет, так дело не пойдет. Моя тьма сильнее. Показываю своей силе съесть заразу. И та только рада. Она вырывается из меня небольшой молнией И парень, вздрогнув и выгибаясь с немым криком, открывает глаза. Я продолжаю держать руку на плече, чувствуя, как тьма возвращается. Она очень довольна, но хочет еще. «Мало, я голодная!» — слышу в голове ее голос. «Скоро я тебя накормлю!» обещаю — обещаю. Вспоминая про место в лесу и ритуал темных. Когда я убрала руку, юноша был уже без черных вен, и даже смог резко сесть. И хотя его кожа выглядела бледной, на чеках стал появляться румянец. А грудь вздымалась так часто, словно он только что пробежал марафон. «Как себя чувствуешь? Что-то болит?» — спросила, присев рядышком. И проверяя, не осталось ли той холодной тьмы. «Нет, госпожа, спасибо! Спасибо огромное!» — Затараторил парень, хватая меня за руки а рядом с ним уже плакал от счастья лекарь, смотрящий на меня как на чудо. Хотя, может, так оно и было, ведь, по сути, вылепчивший от проклятий своих же сородичей. Где второй? Мне указали на соседнюю койку, где под покрывалом уже почти не дышал мужчина лет сорока. Теперь я взяла больного за руку, так как именно от нее шла зараза. Моя тьма с радостью съела врага и потребовала еще. Разворачивать ее не стала и, выйдя из домика, попросила отвезти на место ритуала. Лекарь пообещал присмотреть за вторым больным, который буквально сразу открыл глаза, как только я помогла ему. Сесть он не мог, но явно шел на поправку. «Госпожа, как вам удалось? Неужели вы, правда, сможете нам помочь?» – спросил мужчина подводя меня к кромке леса, из которого тянулись черные нити. Они оплетали деревья, кусты, цветы и животных, которые лежали на земле и не двигались. Источник тьмы находился где-то в чаще. «За сочный жареный кусок мяса я сделаю многое. Так, оставайтесь здесь. Я, кажется, поняла, откуда идет хворь. Вы пойдете туда?» С удивлением спросил мужчина. «Отсюда я мало чем помогу. Нужно уничтожить очаг заразы. Не бойтесь, все будет хорошо». И, подмигнув спутнику, уверенно пошла в лес. Черные нити, которые хотели схватить меня, рассеивались сразу, как только касались моего тела. Тагас был прав. Убить меня было сложно. Я шла, раскинув руки. И буквально рвала врага в клочья, периодически пиная его и ногами. Десять минут и я очутилась на небольшой полянке, словно выжженной пламенем, так как на ней не было ничего живого, только пепел. И в центре этого мертвого места возвышался камень, испачканный в крови, а рядом с ним лежало несколько десятков единиц скота. Кошмар! Нет, с этим однозначно нужно заканчивать. Моя тьма буквально рвалась к этому камню, смотря на него как на самый изысканный деликатес. Оттягивать момент не стала и, подойдя, буквально обняла глыбу. При этом желая всем сердцем, чтобы хворь ушла, лес расцвел, а жители перестали бояться, что могут умереть. В этот раз тьмы из меня вырвалось много и она буквально накрыла поляну серым туманом, а часть ушла в лес, и я почувствовала, как моя магия поедает чужую магию. Та пыталась сопротивляться, но против голодной тьмы у нее не было шанса. На поляне я просидела не более получаса, а когда магия вернулась в меня, довольная и сытая, я открыла глаза и улыбнулась. Все цвело и было полно жизни. Сочная зеленая трава окружала меня. Местами распустились цветы. С другого края леса даже показалась пара оленей. «Теперь все правильно», — прошептала я, пошатываясь. А встать так и не смогла. Голова кружилась, ноги подгибались. Но мне было все равно. Главное, все получилось. «Госпожа!» — раздался гул голосов. А потом надо мной... Появилось знакомое лицо. Тот самый провожатый улыбался мне. А рядом с ним были еще несколько мужчин и женщин, которые смотрели на меня с неким благоговением. Неужели мое мясо уже готово? Бурчу и пытаюсь подняться, но ноги дрожат, и я падаю. Меня успевают поймать, а потом и вовсе подхватывают на руки. Все будет, госпожа. Я даже не знаю, чем мы можем отплатить вам. Ничего не надо. Только разбудите меня, когда приготовите. Я пока немножко отдохну. Шепчу, закрывая глаза. Уже уплывая в знакомую и уютную тьму, слышу галлюцинации. Спи, родная, а мы посторожим твой сон. Ласково говорит Дамир. Мы всегда будем рядом. вторит ему Севар. Да, чего только не услышишь когда устанешь.